Глава 24 План действий, деревья на сруб, место для посева и черепашьего пруда. Юнона и Уильям на работе. На следующее утро, закусив, Сигрев заметил. «У нас так много дела, что я думаю, Риди, нам нужно заранее решить план действий. Скажите мне, что нам предстоит сделать в течение будущей недели? Завтра воскресенье, и я думаю, нам надо почитать «Святой день».» «Конечно, сэр. Я сам только что хотел вам предложить это. А теперь мистер сигрев не назначит ли нам распределение занятий, спросив мнение нашей леди?» «О, не говорите так», – ответила миссис сигрев «Не называйте меня леди. Моё здоровье и силы быстро возвращаются. Я хочу тоже работать, приносить как можно больше пользы. Предлагаю свою помощь Юноне во всех домашних обязанностях» приготовление, кушанье и стирки. Я буду присматривать за детьми, чинить их платье и делать дома все, что нужно. Юнона может помогать вам. Я освобожу ее совсем, увидите». «Я думаю, мы должны быть очень довольны этим, мистер Сигриф», ответил Риди. «Теперь, сэр, кроме постройки дома, важнее всего вскопать кусок земли, посадить наш картофель и посеять семена». «Потом сделать пруд, наловить черепах и пустить их в него еще до конца этого времени года». «Вы правы», – согласился сигрев «Но с чего начать?» «Думаю, с пруда. Ты, Юнона, и вы, мастер Уильям, устроите его в несколько дней. На этой неделе мне не понадобится ваша помощь. Я выберу недалеко отсюда деревья, которые нужно срубить. Это будет в чаще». Я срублю их, чтобы расчистить место, на котором мы выстроим сарай для хранения вещей. И когда начнется дождливый период, мы переправим в него вещи, оставшиеся на той стороне острова. Целую неделю придется рубить деревья и распиливать их на бревна, пригодные для постройки дома. Позже мы общими силами и возведем дом». Окна и, может быть, очаг. Устроим позже. Во всяком случае, мы очутимся под крышей, и наши постели не будут больше мокнуть под дождем. И вы думаете успеть, когда вы ждете начала дождей? Через три-четыре недели. Этот период не начинается день в день. Однако, если он и запоздает, то очень ненадолго. Теперь же, думаю, вернуться в наш старый залив. Зачем? Разве вы не помните, сэр, вашу одноколку, запакованную в рогожку и выброшенную бури на берег? Вы засмеялись, увидев ее. Но, мистер Сигрев, колеса и ось очень пригодятся нам. Я проделаю большой проход в лесу, и на колесах нам будет легче перемещать срубленные бревна, чем перетаскивать или переносить их. Отличная мысль, Риди, согласился Сигрев. «Рано утром в понедельник мы с мастером Уильямом уйдем и вернемся к завтраку. Сегодня же мы выберем место для сада и черепашьего пруда. Это мы возьмем на себя, мистер сигрев А Юнона и мастер Уильям могут привести в порядок вещи». Сигриф и Риди прошли к отмели. Моряк присмотрелся к рифам, потом сказал. «Видите ли, нам не нужно много воды в черепашьем садке». «Если мы его сделаем слишком глубоким, нам будет трудно вылавливать черепах из него. Нужно пространство воды, обнесенное низкой каменной стеной, чтобы животные не могли уйти, ведь лазить они не в состоянии, хотя и могут ползать по ровному песку, двигаясь на своих лапах-плавниках. Здесь, сэр, рифы высоко поднимаются над водой, и пространство между ними и берегом достаточно глубоко». Камни почти совершенно отгораживают его с этой стороны и, конечно, помешают черепахам выползать на берег. Значит, нам останется только устроить стены с боков, тогда пруд наш будет готов. Я вижу, это дело не займет много времени, если мы отыщем достаточно отдельных камней. Почти все камни на отмели свободные, ответил Риди. Их много, но некоторые слишком тяжелы для переноски». «Однако их можно доставить сюда при помощи заступов и ломов. У нас есть эти инструменты. Теперь, сэр, не дать ли нам сигнал мастеру Уиллю и Юноне, чтобы они принимались за работу? Кое-что они еще успеют сделать до обеда». сигрев закричал, замахал шляпой, и Юнона с Уильямом тотчас же пришли. Юноне велели принести две кирки. В то же время Риди объяснял Уильяму, что следовало делать. Юнона скоро принесла орудия для работы. Сигриф и Риди понаблюдали за молодыми работниками, помогли им немного, потом прошли на берег, чтобы выбрать место для будущих насаждений.